Помощница в родах. Говорят, если беременная женщина будет слушать классическую музыку и читать стихи великих поэтов, чада её впитает в себя настоящее искусство и уже не соблазнится пошленькими куплетами про два кусочка колбаски. Может и так, не знаю. Во всяком случае, великая благодать российской природы вошла в плоть и кровь двух братьев, молодых питерских художников. Мать, когда ждала их появления, долгие часы проводила в пригородных берёзовых лесах, парках, маленьких симпатичных городских скверах. Она рассказывала мне, что мысленно приглашала своих чад полюбоваться природой, учила их еще до рождения любить тишину затаившегося перед грозой леса и звон веселой капели по глянцевым листьям сиреневого куста. И вот результат. Оба стали художниками-пейзажистами. Можно улыбнуться, можно громко посмеяться этой историей, как шутки, можно вообще отмахнуться от услышанного. Но когда я вижу в храме беременных женщин, стоящих во время службы где-нибудь в сторонке, с краю, вижу, как рукка, обходя молящихся, приближаются они к иконе Богородицы, затепливают перед ней свечи, шепчут ей своё сокровенное, сердце наполняется радостью. Понимаешь в этот момент отчётливо, что младенец, свернувшийся калачиком под материнским сердцем, ждущий своего часа встречи с земным уже живёт, уже питается благодатью земных щедрот и земных многовековых традиций. И что эти дети, ещё не родившиеся, уже чада Божии, и когда матери принесут их в белоснежных кружевных распашонках крестить, они не станут до посинения кричать и цепляться за батюшкину бороду, они уже будут в православном храме свои, пусть пока ещё не навсегда те не нарушать благодатную храмовую тишину уже себе не позволят. Кому молятся ждущие ребёнка женщины? На кого уповают они и кого просят даровать им силы и достойно подготовиться к страданиям родов? Конечно же, заступницу нашу, Пресвятую Богородицу. Есть икона, которая так и называется Помощница в родах. Сейчас её совсем не трудно приобрести в иконной лавке было бы желание. Богоматерь изображается на ней стоящей в рост и воздевающей руки на груди в круге Богогладенец. Тип такой иконы достаточно распространён, называется он Понагия. Для нерожавшей женщины роды великая и пугающая тайна. И хоть мама, сестра, соседка По сто раз всё в подробностях рассказали, тайна остаётся тайной. Как-то оно будет именно со мной, с моим ребёнком, моим здоровьем. Перед иконой Помощница в родах молятся не только беременные женщины. В храм приходят их мамы, бабушки, и для них рождение малыша событие, и они не вправе оставаться в стороне, а готовятся к встрече малыша. Не только запасаться памперсами, прицениваться к коляске, торопиться с ремонтом, чтобы он въехал в чистую светлую горницу, но и молиться, потому что «яко без меня не можете творить ничего же», сказал Господь. Есть и другая, очень древняя икона – «Помогательница женам чады рождати». Но она достаточно редкая. Богоматерь на ней изображена с открытой главою – распущенными по плечам волосами, со сложенными на груди руками. Её трудно встретить в храмах, а вот ещё одну, называемую Фёдоровской, совсем не трудно. Фёдоровская икона чудотворная. Её первообраз находится в Костроме в Успенском соборе, против правого клироса. Удивительная её история. Когда татары в середине 13 века опустошали русскую землю, Не пощадили они и маленького городца. В лесу, на сосне была обретена эта икона. Сразу к ней под заступление стали идти и те люди. Некоторые даже рассказывали, что видели, как эту икону нес по городу человек в богатой воинской одежде. В человеке многие узнали великомучника Феодора Стратилата. Икона была поставлена в соборном храме во имя этого святого, Почему и зовётся теперь Фёдоровской. Говорят, икона спасла от татарского нашествия Кострому, куда была к тому времени перенесена. Перед ней молились защищавшие город ополченцы, и татары дрогнули, обратились в бегство. Много раз после этого горела икона в пожарах, и ни разу не мог повредить ей огонь. Перед иконой молились сотни русских людей. Многим посылала она исцеление от недугов и облегчение в скорбях. Но, наверное, самая главная страница в истории Фёдоровской иконы – «Смутное время» – борьба России с поляками. Именно ей обязано измученное Отечество избранием на царство Михаила Фёдоровича, первого Романова на российском царском престоле. Не благословляла старица Марфа Ивановна сына Михаила, принять царский престол. Да и сам Михаил не давал согласия. Но вот пришли в Патиевский монастырь, где укрывались мать с сыном люди, много людей. Русская держава без Покрова, Венец её осиротел, отечество рыдает не имея царя, умоляли, плакали пришедшие. Непреклонными оставались Марфа и Михаил. Но вот взяли люди в руки Фёдоровскую икону, еще раз пошли к Романовым, не про гневы, владычицу, и свершилось. Поверглась пред иконой Марфа тебе, владычица, поручаю сына моего. Это произошло 14 марта 1613 года. С тех пор этот день стал не только днем избрания на царство первого из рода Романовых, но и днем памяти Федоровской иконе. стала она фамильной иконой царской семьи. Именно перед ней молилась последняя русская императрица Александра и вымолила наследника Алексея. С тех пор и почитается она за помощницу в разрешении от родов. Из глубокой старины в наше время от царской семьи в самую простую, беститульную, первые роды, девочка родилась здоровенькой. а у роженицы тут же в больнице заражение крови. Мать роженицы мечется по городу, ищет врачей, лекарства панацею, но гаснет дочка. И бежит она в православный храм, куда и не ходила-то никогда раньше, и падает на колени перед Федоровской иконой. Тогда она и не знала, что именно к Федоровской уповают православные в подобных бедах. Просто наткнулись на нее глаза, было ли время выбирать. А к вечеру Врач вышел к измученной матери. Ничего не понимаю. Температура 36,6. Но ведь надежды не было никакой. Хорошо знаю эту семью: бабушку, резко помолодевшую от рождения внучки, маму, окрепшую после болезни и быстро наверставшую утраченные силы, очаровательную глазастую Анечку. После всего пережитого пошла я в храм заказать благодарственный молебен. Меня спрашивают: кому? А я на икону киваю. Мне объясняют: это же Фёдоровская, ей в таких случаях молятся, а я и не знала, рассказала пережившая беду женщина. Вот такая история. Царских жён утешала Фёдоровская и нас грешных слышит. Бывает нередко постигает женщину беда бесчеддия, на обследование, на грязи, по врачам и процедурам, а в голову не приходит как-то по дороге в больницу зайти в храм. да помолиться. А зайдут, ходят в растерянности по храму: кому молиться, кого просить, какой в церкви порядок? А порядок такой: в супружеском неплодстве молятся святым Божьем угодникам, праведным и Акиму и Анне, родителям Пресвятой Богородицы. Ведь они до старости своей были неплодны, пока не вымолили у Господа благословленную в женах А как не вспомнить житие святого Иоанна Предтечи, родителей его, пророка Захарию и праведную Елисавету? Ведь и они долго ждали рождения ребенка и молились непрестанно. Уже и состарились совсем, когда Господь послал им сына. Иоанн имя ему. Их житие убеждает нас, что терпеливая, постоянная молитва с верой и смирением дает добрые плоды. А в Киево-Печерской лавре, в пещере преподобного Феодосия, хранятся мощи одного из вифлеемских младенцев, убитых по повелению царя Ирода. Иерусалимский патриарх Феофан привез их в 1620 году в Киев, где они и покоятся до ныне в Серебряном ковчеге. Неизвестно, откуда пошло, но россияне зовут младенца Иоанн, иму, младенцу-мучнику Иоанну молятся православные женщины о даровании потомства. Вот ведь интересно, есть даже православный святой, к которому молятся о рождении мальчика. Да-да, хотят мальчика и молятся преподобному Александру Свирскому. Почему именно ему? Тут такая история. У его родителей были дети, но потом деторождение пресеклось, а им так хотелось на старости утешения и поддержки. Плодом их непрестанной молитвы и стал Александр Свирский. А потом один боярин, богатый на дочерей, просил преподобного Александра Свирского помолиться о рождении сына. Уважил преподобный боярина. Родился у него сын После смерти Александра Свирского многие женщины молились у его гроба и многих преподобный утешил. А преподобному Ипатию молятся при недостатке материнского молока. Никого не забывает церковь, всех труждающихся и обременённых собирает под своим кровом, для всех находит утешение и поддержку. Знать её традиции, её святых, молитвы к ним дело для православного человека необходимое. А все ли мы, крещенные этим богатством владеем, знаем ли мы, как и когда им пользоваться? Как только женщина узнает, что будет матерью, она стремится овладеть, по словам пролетарского вождя, знанием всех богатств, которые выработало человечество. Но далеко не всегда в ее доме появляется тоненькая книжечка, рассказывающая о чудотворных иконах или житиях святых, с низкавших любовь и почитание, потому что услышаны были молитвы к ним. Вы не одни в этом мире, вы в этом мире на произвол судьбы не брошены, раз Господь дарует ребёнка, он и силы даст его выносить, родить, воспитать в благочестии. Не надо только строго сдвигать брови и важно произносить. Мы сами всё знаем. Чтобы знать, надо узнавать. Время ожидания ребёнка, когда близкие ограждают будущую маму от домашних забот, зряшных тревог, суеты, очень благодатное время. Можно использовать его и для прогулок в парке, и для чтения полезных книг, и для тишины, в которой ваше будущее чадо нуждается больше, нежели в неразберихе многоголостья и пустоте празднословия. Тишина ещё тем хороша, что она добрая подруга благой мысли. И если посетит вас благая мысль пойти в храм и затеплить свечу перед ликом помощницы в родах, не будет никакого от этой мысли вреда. Равно как и не будет бреши в бюджете от покупки маленькой иконочки Фёдоровской Божией Матери или святых праведных Иоакима и Анны. Иконочки-то в лавках есть, простенькие, бумажные, совсем недорогие.